Если тролли из шайки Хризопраза ухитрялись грозно раздаваться вширь, стоя на месте, кирпичу удалось сгрудиться в кучу в полном одиночестве. Обычно для того, чтобы сгрудиться в кучу, нужны хотя бы двое, но этот тролль пытался схорониться за самим собой. За кирпичом никому не удалось бы схорониться, для тролля он был тощ, как палка, впрочем, палка довольно шишковатая, Лишайник на нем был дешевенький, и испутанный, не иначе его сварганили стебли брокколи в глухих переулках каменоломни. Пояс с черепами просто срам один, а не пояс. Некоторые черепушки явно слеплены из папье-маше. Такие можно купить в лавке шутейных товаров. У одного из черепа даже имелся красный нос. Тролль нервно оглядывался вокруг. Пальцы его разжались, и дубинка шмякнулась об пол. — Я у глубокой жаднице, что ли? — Нам определенно надо побеседовать, — сказал Маркоу. — Хотите позвать адвоката? — Нет, я, я уже похавал. — Вы едите адвокатов? — спросил Марков. Кирпич смотрел на него пустым взглядом, пока его мозги нехотя шевелились. — А как называется леги мне штуковины да? хрустят, когда их кусаешь. Отважился он, наконец. моркову посмотрел на Детрита и Ангву, ища поддержки. Неужто и впрямь адвокаты, сдался он. Но они зеленые, такие, темнеют, когда полежат, и в них еще напихивают разные. сказал Кирпич, словно проводя судебно-медицинскую экспертизу. Скорее, похоже на какой-то фрукт, предположил Морков. — Может быть, их в пакеты заворачивают. Ага, хрукты, авокадо-энти. — Я имел в виду вот что, — сказал Муркову. — Вы хотите, чтобы кто-то был на вашей стороне, пока мы будем беседовать? — Да ясен камень, чтобы все были. — Поспешно закивал кирпич. Оказаться центром внимания в комнате битком, набитой стражниками, было ужаснейшим глюком для него. Не, погодите-ка, а как же в тот раз, когда он глотнул слабо с нейтратом амунии, у там кумпол снесло начтагась. Стало быть, янтарь второй по ужасности. Глюк. Не, ежели пораскинуть мозгами, второй по ужасности был тогда, когда щебень дал кирпичу ту штуку, которую ему толкает одноглазая оторова, О-о-о, да! знает, где янты был вообще, аж зубы затанцевали тогда. Так что янты был его. Эй, погодька, а помнишь тот раз, когда ты отобедал с крабом и у тебя руки улетели? Ладно, было очень хреново, так что ен-то и был. В та... Стоп, стоп, стоп. А как забыть тот раз, когда ты закинулся с пуском, а потом еще занюхало дело цинком? И думал, что у тебя пятки через ноздри вылезут. А не. Это было, когда ты. Не, когда у тебя. Кирпич дошел уже до девятнадцатого наихудшего глюка, прежде чем голос Моркову пробился к нему сквозь полчища аспидов. И дай мне. Нервно поинтересовался Кирпич. — Ох, ему сейчас сто пудов, сто пудов не помешало бы слепчикам закинуться. — Обычно адвокат — это один человек, — пояснил Морков. — Мы собираемся задавать вам довольно трудные вопросы, и вы имеете право на помощь. Может, у вас есть друг, которого мы могли бы доставить сюда? Кирпичного снова прикинул в уме. В подобном контексте ему припомнились только двое — полный шлак и большие камушки. — Хотя, если быть более точным, они подпадали под категорию «Тех, кто не слишком часто шпыняет и порой дают мне чуток слэба». А прямо сейчас подобная квалификация не показалась ему идеальной. Он указал на сержанта Детрита. «Вот он. Он помог мне найти мои жубы». Я не уверен, что офицер при исполнении начал было Муркоу. «Я готов добровольно?» принять на себя эту роль, капитан, — произнес тонкий голос. Мурков заглянул через край стола. — Мистер Писсималь, вам кажется, еще рано вставать с постели. — Я вообще-то исполняющий обязанности младшего констабеля, капитан, — вежливо, но твердо возразил Аха Писсималь. Он был на костылях. — О, э, ладно, — сказал Мурков. но я все равно считаю, вам еще надо лежать. — Тем не менее, правосудие должно свершиться, — ответил сималь Кирпич наклонился, чтобы рассмотреть инспектора поближе. — И это не тот ли вчерашний карлик? — спросил <сосил> он. — Только не его. — А больше вы никого не можете вспомнить? — сказал Мурков. Кирпич снова задумался и, наконец, просиял. — А, -а, -а могу, — сказал он, — легко. Нужен тот, кто подсобит мне с ответами на вопросы, так? Ну вот именно. Ну, тогда легкотня. Если вы сможете привести того гнома, которого я видел в новой шахте, он мне беспременно поможет. В комнате повисла мертвая тишина. И чем же он вам поможет? Осторожно спросил Мукоу. Он сможет рассказать вам. Почему он шарахнул того другого гнома по башке? сказал Кирпич. Не, я не знаю. Но может и жалу потому как я трое, так что я буду держаться за сержанта, если вы вам... разницы. — Я считаю, все это слишком далеко зашло, капитан, сказал Аха В глубокой тишине. которая воцарилась после этих слов, голос Моркову прозвучал необычайно громко. — А я считаю, мистер Пессималь, что самое время разбудить командора Ваймса.